Глава 24. Василина. Держать за стол, чтобы не позволить своим дрожащим коленям подвести хозяйку, я раздумывала, как мне выкрутиться, при этом сохранив и место работы в архиве, и своих помощников. Пособия так и быть, пусть себе забирают. Уходить из Дызана не хотелось совершенно. Более того, я была готова отдать руку, лишь бы остаться здесь. Нет, Руки археологу нужны обе. Ногу тоже не особо поскачешь. Почку одной вполне можно обойтись. Но на мои органы желающих не находилось, разве что на голову. И это выбивало почву из-под ног. То, что в мире, где я родилась, казалось чудовищным, здесь воспринималось некрасивым. Я осторожно покосилась на красивую девушку с зеленоватой кожей и болотным оттенком широко распахнутых глаз. На пылкие речи кровожадного гнома она отвечала изящным взмахом тонкой кисти, но во всей позе нимфы сквозило равнодушие. На поддержку тут не стоит рассчитывать, до моей судьбы ей нет никакого дела. Не надеялась я на помощь и куратора. Когда Лаен выступил вперёд, поджала губы Я знала всё, что он скажет, и не ошиблась. Последствия могут быть непредсказуемыми, закончил мистер Тёмный свою пламенную речь. Предлагаю отправить девушку обратно с помощью силы совета, тогда колодец Миров точно закроется. Я мельком осмотрелась, отмечая на лицах присутствующих уважительное внимание. Да, Тёмного мага боялись, но к его словам увы, прислушивались. А я ещё искренне поблагодарила мага, когда тот спас меня от позора. Это было лишь частью его хитроумного плана, и он сработал. Я потеряла бдительность и машинально согласилась последовать за его светлейшеством, которому не терпелось провести совет всех раз. Сейчас я отчётливо видела, как под дудку мистера Тёмного танцевала не только бесправная попаданка, Разумеется, я догадалась, почему вдруг стало так хорошо вальсировать, но и все присутствующие. Настоящий серый кардинал. «Манипулятор», — прошептала беззвучно, глядя на мужчину почти с ненавистью. «Решил испугать меня смертной казнью, чтобы согласилась на возвращение и радостно поскакала домой? Не стой, связался!» Мою команду археологов не раз пытались депортировать из стран, в которые меня приводили исследования. Нас запугивали, теряли документы и даже открыто грабили. Но я всегда выходила победителем из любой схватки, потому что действовала оружием противника. Я тоже умею плести интриги, мистер Тёмный. И теперь, когда сомнений в том, кто мой главный враг, не осталось, готова сразиться открыто. Собравшись с духом, я отпустила край спасительного стола И неторопливо направилась к куратору. Изучив труды Вероломца, говорила громко и чётко, не отрывая вызывающего взгляда от окаменевшего лица Лаэна. Я пришла к выводу, что колодец Миров, сделав эффектную паузу, развернулась вокруг своей оси. Заклинание Тёмного всё ещё продолжало работать, и я сделала это довольно изящно. Оглянувшись на короля Дезана, лукаво улыбнулась. «Существует!» Наступила полная тишина. Даже казначей перестал о чем-то перешептываться с мстительным мистером Терпо. А Лайн прищурился так, будто желал пронзить меня взглядом насквозь. «Что, съел? Думал, я буду молить о пощаде? Или доказывать, мол, ничего этого нет? Или смирюсь с неизбежным возвращением? Я проиграл раунд, но не битву». Мой дорогой куратор, и была уверена, что следующий раунд будет за мной. Для этого нужно лишь следовать несложным риторическим правилам, которым научил мой любимый профессор. Первое. Если вас припёрли к стенке, согласитесь. Это будто шаг назад, ненадолго лишит противника чувства равновесия, но не медлите, усильте его, признайте поражение. Ощутив, что первый пункт сработал, и я нахожусь под перекрёстным огнём настороженных взглядов, негромко продолжила: "И вы можете отправить меня обратно, или убить. Неважно. А теперь третий и архиважный пункт. Контратака. Результат будет один. Колодец останется открытым. У ничто же в ключ вы навсегда потеряете возможность запереть дверь. Если до этого было тихо, то в этот момент все будто перестали дышать. Я не отказала себе в удовольствии полюбоваться бледной физиономией тёмного. Что, куратор, думали только вы умеете запугивать и блефовать? Но нежиться в чувстве превосходства нельзя. Надо бить и бить словом до тех пор, пока не поднимется гвалт. А он точно вот-вот начнётся, и тогда уже никто не услышит ни слова. Это хорошо. Противник не сможет ответить. и плохо, если не успеешь убедить публику в собственной правоте. Впервые я появилась не просто в серо, а в спальне тёмного мага. Туша зарождающейся споры заявила я. Гном отчаянно покраснел и уронил топор, которым мечтал отсечь мою голову. При этом мистер Лаен ненадолго лишился своих сил, значит, не хотя способствовал появлению попаданки. Лэн сделал шаг вперёд и сжёл кулаки. Вы отвечаете за свои слова, Василина. Разумеется, нестушевалась я, но на всякий случай отступила, увеличивая между нами расстояние. Каждому моему утверждению есть свидетели. И торопливо, пока Лэн не вступил в дискуссию, предложила: Как вы знаете, я умело раскрываю старые тайны господа Иколодец Миров. Лишь одна из них. Позвольте мне докопаться до правды, и все будут в плюсе. Клянусь, если я не справлюсь, то сама потребую наказания. Если она ключ, то темнице не поможет? взволновалась нимфа. И топор бесполезен, искренне огорчился гном. Ваш топор, дорогой утзок, теперь тоже приобретёт прозвище подколол его высокий светловолосый незнакомец. По высокомерному виду явно маг и аристократ. Судя по тому, что он стоял недалеко от жалобщиков, тоже имел на меня зуб. Так причина в тёмной магии, настрожённо предположил казначей, и поймав хмурый взгляд Лаэна, отступил за мистера Терпо. Быстро исправился. Я хотел сказать, что загадка в истории рода Вероломца Глупости, перекрывая гвалт, воскликнул невероятно красивый мужчина. Я с трудом отвела от него взгляд, помимо воли сравнивая этого потрясающе привлекательного эльфа с нашим милашкой Йоу. Интересное предложение, лениво произнёс король, и всё стихло. Арешено, хлопнул по столу седовласый магистр. Поднявшись, он объявил: Расследование истинных причин попадания Архиамага в оселины Серебряковой поручается ей самой. Куратору по поданке, мистеру Лаэну Тёмному, приказано предоставить своей подопечной всё, что может ей понадобиться. Сегодня же оба отправляйтесь в имение Вероломца. Моя команда поедет с нами, торопливо вмешалась я и улыбнулась. Каждому археологу, э, архиамагу требуются помощники и реквизит. Я не оставлю джины и шапку скучать в столице, и зеркало с собой возьму. Магистр Верзан. Поручаю вам это. Его светлейшество поднялся или нева обмахнулся веером. Мне же пора объявить о помолвке моей дорогой племяннице. Но подорвался с места мистер Терпо. Но казначей удержал его и полоснув по мне ненавидящим взглядом лишь покачал головой. Похоже, что решение короля одновременно означало и мою амнистию, в других делах. Я выдохнула свободнее и победно заулыбалась. Только гримаса застыла на моём лице, стоило встретиться взглядом с взбешённым Лаеном.